«Работа с возражениями» или «Выбор сделан». Что дальше? Как я уже говорила, этап работы с возражениями очень важный. Он является неотъемлемой частью процесса продаж на брачном рынке. Как вы думаете, что это такое? Что в вашем понимании означает работа с возражениями? Чтобы разобрать этот этап и что на нем происходит, мы с вами забежим немножко вперед и поговорим о будущем. Основные правила. Вы сейчас прикидываете на себя состояние девушки на выдании, вживаетесь в него, привыкаете, осваиваете искусство свиданий, флирта, искусство общения с мужчиной и тому подобное. А теперь представьте, что вы уже выбрали мужчину, который до этого выбрал вас, и с ним нужно строить отношения. В этот момент вы думаете о том, как довести дело до свадьбы, как управлять чувствами мужчины, как влюблять в себя. «Как помочь ему увидеть в вас жену?» Прежде вы, конечно, встречались с разными мужчинами. Выбирали из них, кто подходит по вашим критериям, а кто нет. И вот в какой-то момент возле вас осталось трое мужчин, не менее, каждый из которых подходил по вашим критериям. Все они знали друг о друге, не специально, конечно, но знали. Вы с ними строили отношения, общались, ходили на свидания, наблюдали оценивали и, наконец, остановили свой выбор на ком-то одном, а с двумя другими поставили точку в отношениях и распрощались. И что же дальше вам нужно делать? Для того, чтобы мужчина как-то проникался вами, увлекался вами, очень важно дать мужчине ощутить его уникальность. Он должен чувствовать, что он вам нужен и одновременно, что он свободен. Такая нелегкая у вас задача. И на финише вы должны так вести себя со всеми мужчинами. Вы должны уметь именно этому мужчине дать ощущение свободы и уникальности, и ощущение, что он нужен вам. Это три ключевых момента, в которых нуждаются мужчины для того, чтобы развивать отношения. Ни один мужчина не будет развивать с вами отношения, если вы не признаете, что он какой-то особенный. Не будет. Скажу пару слов о свободе, которую должен чувствовать мужчина, чтобы вы понимали, о чем речь. Свобода – это когда мужчина волен делать то, что он хочет, и так, как он хочет. Он свободен на вас не жениться, он свободен вам не звонить, он свободен не выполнять свои обещания. А вы, в свою очередь, свободны выбирать, общаться с ним или нет. Даже если мужчина не звонил вам две недели после свидания, а то и месяц, это его право, его свобода. Дело в том, что мужчины, и мы с вами уже об этом говорили, устроены по-другому, не так, как мы. Они испытывают к нам страсть, они активное начало, и у них должен быть импульс, который их к нам будет приближать. Такая разница потенциалов. И когда они на этом импульсе к нам приближаются, они очень сильно насыщаются. Поскольку мы энергия «инь», Мы заливаем их огонь, и мужчины очень сильно успокаиваются, после чего им нужно обязательно отдалиться для того, чтобы этот огонь опять накопить. У кого-то это занимает три дня, у кого-то неделя. Кстати говоря, для любого мужчины не звонить неделю – это нормально. Он уже с первой встречи может решить для себя, что вы его суженая, но это никак не помешает ему заняться своими делами и исчезнуть на неделю. Да, у мужчин все по-другому. И это нужно понимать, чтобы не переживать и не накручивать себя. Так что если мужчина исчез, расслабьтесь и занимайтесь своими делами и другими мужчинами. Появился? Смотрите, что он делает. Оценивайте по поступкам. Если же он пропал после того, как вы договорились, что вы пара, делайте вывод Либо с ним что-то случилось, либо вы ошиблись в своем выборе. Вы можете позвонить узнать, что случилось. На этом этапе вы вправе требовать объяснений. А если мужчина неделю или две недели не появлялся, трубку не брал, и тут, как ни в чем не бывало, снова появился, вы просто-таки обязаны выяснить, что происходит, а после этого сделать свои выводы. Девочки, вы собираете информацию и делаете выводы на каждом этапе отношений, пока не скажете «да» перед алтарем. И только после свадьбы Вы живете уже с тем, что вам досталось. Вернемся к этапу работы с возражениями. Итак, для того, чтобы после того, как вы с мужчиной выбрали друг друга и создали пару, вы перешли в категорию «жены», вы должны вести себя как жена. Вспомните, что естественно для женщины-жены. Для нее, естественно, заботиться о мужчине, ухаживать за ним, например, за столом. Для нее, естественно, справляться о здоровье мужчины, лечить его, если нужно. Ее волнует, как идут дела у мужчины, волнует его настроение. Все это и не только естественно для женщины-жены. И все это должно быть естественно для вас. С того момента, как вы выбрали, вам нужно начать относиться к мужчине как к жена, заботиться о нем, волноваться, лечить его, кормить и так далее. Кроме того, чтобы ваши отношения были гармоничными, Вы должны уметь и хвалить, и критиковать мужчину. А для этого вам нужно внедрить в отношение стратегию кнута и пряника. На три похвалы – одна критика. Почему важно уметь критиковать правильно и в нужных пропорциях? Потому что если вообще не критиковать, вы станете неинтересной. Всеядная восторженная поклонница. Что с вами такое делать? Кроме того, если вы не будете критиковать мужчину, он начнет превозносить себя и принижать вас. Мужчины вообще к этому склонны. Поэтому периодически вам нужно все-таки включать свой внутренний ян и выстраивать определенные границы, как с вами можно и как с вами нельзя. И в качестве самообороны вы можете использовать критику. Однако если вы будете часто мужчину критиковать, вы превратитесь в рыбу под названием пила. И от вас уже будет так много неприятных впечатлений, что никакие приятные их не перекроют. Так что соблюдайте пропорцию. На три похвалы, одна критика. И будет вам счастье. Критике не подлежит. Есть несколько правил, которые нужно соблюдать. Во-первых, никогда не критиковать мужчину при людях. Это всегда должно происходить один на один. Во-вторых, нужно понимать, что критика очень сильно отличается от оскорблений и обвинений. Если вы не понимаете, в чем разница, откройте интернет, словарь и прочитайте. Так вот, мы не обвиняем и не оскорбляем, мы критикуем. Это значит, что мы видим недостатки мужчины, мы о них говорим, И при этом продолжаем его принимать таким, какой он есть. И вот эта термоядерная смесь, женщина с одной стороны требовательная, а с другой она полностью принимает любимого со всем его набором, очень сильно цепляет мужчин. Я много раз это от них слышала. С требовательной женщиной интересно, особенно если есть гарантия, что она не отвергнет. Понимаете? И как раз наша стратегия «кнута и пряника» или правильная критика как ее еще можно назвать, помогает нам произвести нужное впечатление, требовательное и в то же время принимающее особо. В-третьих, мы никогда, просто никогда-никогда не должны критиковать сексуальность мужчины, а также не должны шутить и подшучивать над ней. Также мы не должны критиковать главные жизненные ценности мужчины. Это неприкосновенно а В данном случае может быть только два варианта развития событий. Либо вы принимаете главные жизненные ценности мужчины, либо он вам не подходит, другого не дано. Вы понимаете, что такое главные жизненные ценности? Это то, что для мужчины очень значимо, важно, и он это декларирует. Если у мужчины на уровне мировоззрения есть убеждение, например, что женщина тоже должна работать, посягаться на него бесполезно. Только хуже будет. Хотя в данном примере сначала нужно понять, что это для мужчины. Главная жизненная ценность или страх, что он не справится. Если окажется, что это страх, вы можете на него повлиять, поддержав и успокоив мужчину. Если ты не справишься, я рядом. Мы же вместе, ты что? Как ты можешь не справиться? У тебя все получится. Я в тебя верю. Ты себя недооцениваешь, ты один не знаешь. «Какой ты?» В-четвертых, мы не должны посягать на уникальность мужчины, то есть мы не должны обесценивать его самость, его индивидуальные качества, черты характера и так далее. Его уникальность, как и сексуальность, и главные жизненные ценности должны быть неприкосновенны. Если вы критикуете или не признаете уникальность мужчины, вы не жена вами можно пользоваться, вы можете быть очень удобной для него, но на вас никогда не женится Поэтому если вы думаете о мужчине, ну, ничего особенного, лучше не связывайтесь с ним, себе дороже будет. Вы в лучшем случае с ним скоро расстанетесь, а в худшем всю жизнь проживете в состоянии неудовлетворенности жизнью, мучаясь вопросом, о том, ли я дала. Вы помните, что такое уникальность и как она важна для мужчины? У каждого мужчины есть идея в чём он уникален. Он знает о своей уникальности, но он хочет слышать подтверждение от женщины. Он хочет слышать от женщины, в чём он уникален. Он хочет слышать её восторг и восхищение. И это нормально. Все мы хотим слышать, что мы особенные. И всем нам свойственно немного сомневаться в своей уникальности. Например, когда мужчина говорит «У меня в жизни никогда не было такой девушки, как ты», я таких встречал, видел, но никогда не решался с ними быть в отношениях, это значит, что вы уникальны для него, но в какой-то мере, поскольку он таких девушек, как вы, встречал, но у него с ними никогда не было отношений. А вот если мужчина скажет, я никогда не встречал такой красивой, доброй, мягкой и теплой девушки, как ты, это будет выражением вашей уникальности для него в полной мере. Примерно таких же слов, такого же признания их уникальности ждут мужчины и от нас. Вообще, не пренебрегайте выяснением жизненных ценностей мужчины еще на стадии знакомства, потому что на них в дальнейшем будут строиться ваши отношения. И если вдруг окажется, что вы расходитесь по каким-то вопросам, ценности из фундамента моментально превратятся в камень преткновения. Чтобы выяснить, каковы ценности мужчины, достаточно в начале общения задать несколько вопросов. Ради чего ты живешь? А что ты считаешь самым главным в жизни? А как бы ты расставил приоритеты? А на что уходит половина твоего времени? А вторая половина на что? А почему для тебя это важно? А как ты считаешь, а если вот так? Надо понимать, что ценности могут быть в разных сферах. Работа, бизнес, успех, финанс, здоровье, взаимоотношения, религия, досуг, родители и так далее. И желательно обсудить с мужчиной все эти сферы. И там, где он скажет «Я считаю, что должно быть так», прислушайтесь к этому. Обязательно прислушайтесь. Потому что мужчине важно не только, чтобы женщина ему нравилась внешне, но и чтобы она могла принять его путь и его ценности как свои, чтобы могла разделить с ним его дорогу. Что критиковать можно? Итак, мы обсудили с вами, по каким поводам мужчину нельзя критиковать. Давайте обсудим, по каким можно. У любого мужчины есть несколько таких пунктов, в которых он чувствует свою неполноценность. И если его занесло, при помощи этих пунктов можно мягонько поставить его на место. Естественно, без свидетелей. Например, мужчина может комплексовать, что семья у него не небогатая или необразованная. Или из-за своего происхождения, если он выходец из деревни или какого-то провинциального города. Он может комплексовать по поводу своих физических недостатков лысый, худой или слишком толстый, с животом, кривые ноги, невысокий рост или наоборот слишком высокий, уши лопаухи, тому подобное. Вариантов может быть много. Поэтому аккуратно выясните, по поводу чего ваш мужчина комплексует, а потом в нужный момент смело критикуйте его. Мягко и без свидетелей. Зачем нам нужно это делать? Это нужно делать для того, чтобы поставить мужчину на место, когда он вышел из берегов и ослабить его надменность. Мы все, и мужчины, и женщины, склонны все время проверять границы дозволенного, как маленькие дети. Если внимательно понаблюдать за трехлетним малышом, то мы увидим, что большую часть времени в своей жизни он играет с границами. Когда я делаю вот это, мама только хмурится или уже делает замечание, еще говорит или уже кричит, еще кричит или уже наказывает. И вырастая, мы от этой игры не отказываемся. и в отношениях Всегда хотим получить побольше, и часто за счет других. Мы тестируем нашего партнера на то, что можно и что нельзя, что приемлемо и что нет в отношениях с ним. И в силу нашей эгоистичной природы очень часто не зная меры и задеваем, обижаем или используем партнера. Оставаясь безнаказанными, мы очень быстро решаем, что так можно, и делаем это нормой своего поведения или отношения к партнеру. Поэтому Во взаимоотношениях очень важно уметь отстаивать свои границы, создавая для себя физический и психологический комфорт. И это ответственность каждого. То есть за свои границы ответственны вы, а не ваш мужчина. Люди нарушали, нарушают и будут нарушать ваше пространство комфорта, а ваша задача – его обозначать и охранять. Только не впадайте в маразм и фанатизм. Границы здоровой личности гибкие и проницаемые, В зависимости от обстоятельств. Самый простой способ отстоять свои границы – это сказать «нет». В то же время нужно помнить, что мы с вами женщины, и нам очень не идет категоричность. Мы сразу же начинаем смахивать на мужчин и теряем свою привлекательность в их глазах. Здесь-то нам и поможет умение правильно и с любовью критиковать мужчину, мягко выдворяя нарушителя за рамки дозволенного. У многих мужчин есть такая тенденция использовать женщину для повышения своей самооценки за счет унижения или обесценивания ее, поэтому периодически их нужно немножко регулировать. Но в который раз, повторяюсь, без свидетелей, мимоходом, легкими касаниями. Например, мужчину заносит, и, по его мнению, вы уже не так сидите, не так свистите, но вы знаете, что он комплексует по поводу своей фигуры, и можете сказать, «Милый, а это что?» «Посмотри на себя. Где у тебя заканчивается живот, и начинается талия?» Или, если мужчина комплексует по поводу происхождения, можно мимоходом сказать «Ну, ты же из деревни!» Но говорить это нужно один раз из четырех. Остальные три раза. Вы должны рассказывать мужчине, какие благородные люди рождаются в деревнях, как они нацелены на успех и всего могут в своей жизни добиться обязательно нужно соблюдать эту пропорцию, один к трем. А если мужчину уж очень раним, можно и один к пяти. Смотрите по ситуации. Главное помнить, мы сейчас с вами играем в жену, приучаем мужчину заранее, и критику мы используем не для того, чтобы унизить, оскорбить мужчину или самоутвердиться на нем, а для того, чтобы реанимировать, когда его заносит. То есть критика – это не развлечение, а лечебная мера. Критика – это не обвинение и не оскорбление, напоминаю вам. Вы просто видите недостатки мужчины, говорите о них, при этом продолжая его любить и принимать. Еще критиковать можно образование, финансы, мораль, этику, какие-то устои и правила семьи, в которой он вырос, очень выборочно и так далее, по ситуации. У каждого человека есть свои скелеты в шкафу, и будет очень здорово, если мужчина расскажет вам о своих скелетах а также о том, чего он стесняется, стыдится из своего прошлого или прошлого своей семьи. Возможно, ваш избранник когда-то давно некорректно поступил с какой-то девушкой и отправил ее на аборт, и до сих пор не может себе простить. Он доверил вам это, рассказал, и в дальнейшем, если вдруг его занесет, и он начнет критиковать ваши морально-этические качества, вы можете сказать ему, ты не имеешь права меня судить. У тебя у самого в жизни была история, где ты не был совершенен. Мягко, с любовью, в качестве самообороны. Девочки на тренингах часто у меня спрашивают, а не получится так, что я злоупотребляю доверием мужчины? Он мне открылся, рассказал, а я его... Отвечаю, не получится, если вы не будете на мужчину нападать. Критиковать нужно очень легко, просто прикасаясь. И тогда ваша критика будет иметь лечебный эффект, и мужчина будет восприниматься нормально. Формула критики должна быть такой. Я вижу твои недостатки. Плюс я принимаю тебя таким, какой ты есть. Плюс я знаю о твоих достоинствах. Ну и, конечно, помним о стратегии. Одна критика на три похвалы, не меньше. Похвала — это то, что очень влюбляет в нас мужчин. Помните об этом. И еще один важный момент. Если вы критикуете мужчину, а он обижается или злится, это значит только одно – много критики, мало похвалы. Хвалить, хвалить и еще раз хвалить. Срочно. И любое критическое замечание вплетайте в канву похвалы, а не наоборот. Вспоминается анекдот, который мне рассказала моя подруга-еврейка о разнице в воспитании детей. Ребенок идет по улице, видит лужу заходит в нее и прыгает так чтобы рыызги летят во все стороны на него на его маму на прохожих реакция русской мамы у тебя мозги есть ты чем думаешь когда так делаешь горе мое еврейская мама боже ж мой счастье мо ты такой умный и предусмотрительный мальчик а ведешь себя так как будто у тебя нет мозгов». возьмите себе на вооружение эту стратегию еврейской мамы и критикуйте из позитива с похвалой и восхищением. Правильно критикуя мужчину, вы мягко отстаиваете свои границы. Являетесь для мужчины стимулом к развитию и производите на него впечатление женщины, которая к нему неравнодушна и хочет ему только добра. Поднимает его вверх, а не тянет вниз. Если ему вверх, а другой нам и не нужен, я надеюсь, то вам по пути, то с вами можно всерьез и надолго Значит, на роль жены вы очень даже подходите. Значит, скоро замуж.